«Черт с ним!» — решил Ильясов, разобиженный на то, что Митрохин не оценил его благородство и бросался ботинком на поражение. «Тем более крысу мне подкладывали!» Милиционеры Митрохин ушли, а Ильясов продолжал оставаться под старым буфетом. Постепенно его тараканье душа успокоилась, помягчела от усталости. Он задремал и грезилась ему «Ай за!» в различных обличьях. Если бы тараканы могли плакать, то этот самый большой в мире таракан утонул бы в собственных слезах и, может быть, превратился в рыбу. Хотя это уже было. После того, как капитан милиции Синичкин неожиданно потерял на улице сознание и Митрохин выкрал у беспомощного стража пистолет ТТ, он вооруженный, Подозреваемый, словно кенгуру, побежал большими скачками, куда глаза глядят. Бежал столь долго, сколь хватило силы, пока сердце не заколотилось в горле. Митрохин остановился с высунутым языком и, обуянный ужасом от происшедшего, хотел умереть тут же, на месте. Но это желание было лишь гиперболой. На самом деле жить хотелось невероятно, и преступник, порывшись в кармане, выудил из него монету для телефонного автомата, с помощью которого и соединился со своим товарищем и подельщиком Мыкиным. «Чего тебе?» — буркнул недовольный Мыкин. «Срочно вали с работы, сейчас за тобой придут!» «Чего, чего?» мыкино вызвали совещание, на котором городское начальство выказывало недовольство теплосетью, и он был крайне раздражен. «Чего ты несешь?» — сдавленно прошептал в трубку тепловик. «Меня пытали!» — неожиданно вырвалось у Митрохина. «Психологически! Меня арестовали за убийство Ильясова!» «Сдал меня, сука!» «Я милиционера избил, выкрал пистолет и сбежал!» «Что?» «Вышка нам грозит!» — врал Митрохин. «Так милиционер сказал! Вот я его!» а -а -а -а", завыл Мыкин тихо. «Что ж ты, гад, сделал? Тебя же на понт брали!» «Бежать надо!» — спокойно сказал товарищ. «Ах, мать твою!» где?» Митрохин огляделся и объяснил, что сзади него пивная по улице Рыбной и что он будет ждать друга в ней. Ему пришлось выпить шесть кружек светлого пива и два раза сходить в туалет, пока он не увидел в дверном проеме физиономию Мыкина. Тепловик даже не стал переодеваться и явился в спецовке, в который его не хотел пускать швейцар, объясняя, что стекляшка заведения приличная и в кроссовках входить нельзя. После долгих объяснений швейцару пришло в голову посмотреть клиенту в лицо. И, найдя его белым, как мел, с трясущимися от злобы ресницами, страж заведения спешно ретировался, пропуская Мыкина в затуманенную сигаретным дымом залу. «Я здесь!» — помахал рукой Митрохин. Он уже заказал пару пива для товарища и соленых бараночек. Тепловик едва подошел к столу, тут же ухватился за кружку и, не отрываясь, выпил ее до треснутого дна. Затем сел на стул, утер рот рукавом спецовки и хрустнул соленой сушкой. «Рассказывай — Рассказывай! Митрохин негромко икнул, сплюнул какую-то штучку, попавшую в рот. и поведал другу, как бежал от стража порядка, нанеся тому телесные повреждения. При упоминании о телесных повреждениях Митрохин даже улыбнулся, показывая, что ему якобы все нипочем. «Убил ты нас, сука!» — хрипло отозвался Мыкин. «У меня дети!» «У меня тоже!» «Вмазать бы тебе вот этой кружкой полбу!» Тепловик поднял над головой стеклянную тару, чтобы башку разнести. «И не думай!» — спокойно отреагировал Митрохин и высунул из-под куртки дуло ТТ, сопроводив его взглядом, чтобы Мыкин увидел. «А я в твоем лобике аккуратную дырочку проделаю!» Тепловик постарался сделать вид, что не испугался. Некоторое время смотрел в черный глаз пушки, затем оторвался от него и глотнул из второй кружки. «Ладно, что делать будем?» — поинтересовался он, ощущая во рту вкус соды. «Так-то лучше!» Митрохин чувствовал себя хозяином положения. На секунду ему представилось, что он воровской авторитет. Но затем что-то буркнуло в животе, и все обмякло безнадежностью. Он не знал, что делать. «Бежать!» «Куда?» — с сарказмом поинтересовался Мыкин. «В Азию!» «В хлебный город Ташкент!» Митрухин шумно задышал. «Там фрукты, там тепло!» — продолжал тепловик. «Заляжем на какой-нибудь малине лет на десять-двадцать. Там, глядишь, все и уляжется». «Может, в Ирак?» — вяло предложил вооруженный товарищ. «Самолет возьмем?» «Дебил!» Метрохин пропустил оскорбление, положил на стол деньги за пиво и пошел к выходу. На улице он завернул за стекляшку, увлекая за собой Мыкина. И там, среди ящиков, Неожиданно ткнул тепловика левым кулаком в челюсть, а когда тот собрался на ответный удар, из-под куртки вновь появился цыганский глаз ТТ. «Убью!» — дрожащим голосом предупредил Митрохин. И действительно, напуганная душа готова была убить, и палец по ее приказу в любую секунду нажал бы на курок вороной стали. «Убью!» — Ладно, ладно! — отшатнулся Мыкин за ящики. — Успокойся и давай все обсудим по-тихому. — Если ты меня еще раз дебилом, я тебя! — Скоро Новый год! — Чего? — оторопел от неожиданности Митрохин. — Посмотри, какое красивое небо! Митрохин машинально вознес глаза к серому небу с клубящимися по нему облаками и тотчас завыл от невыносимой боли. Его обманули, и кисть, сжимающая пистолет, уже трещала костями, готовая вот-вот переломиться. ТТ выпал в снег, из которого его еще теплый достал Мыкин, продолжая удерживать руку товарища на изломе. «Хорошая штука!» — похвалил тепловик. «Ну что, ломать?» И сократил угол кисти по отношению к руке. а, -а, -а, -а, -а завопил Митрохин. «Мама моя, где ты?» «Ломаю!» «Нет, что ты, прошу, не надо!» «Чего ж ты меня из-под тишка кулачишком своим, а? Каждый с пистолетом так может!» Затмение нашло. Ситуация безвыходная замучила. Отпусти! Живи, гаденыш!» Мыкин отбросил от себя кисть товарища и, утирая с лица пот, уселся на пустой ящик. Митрохин сел напротив, держа измятую руку возле груди. Так они сидели долго, думая каждый о своем. «Озверели мы совсем», — сказал Мыкин. «Да», — согласился Митрохин, — не люди. нелюди». «А ведь мы с тобой уж двадцать лет как друзья». «Неужели?» «Так точно! В этом году двадцать лет, как в погранвойска призвали». «Деды нас тогда помучили», — мечтательно припомнил Митрохин. «Но недолго, потому что мы вдвоем. Кости сержантом поломали, другие сразу отстали». «А помнишь о Грызово? Старшину? Да у меня его харя алкогольная до сих пор перед глазами стоит. Помнишь, как мы его перед всей частью опозорили на комсомольском собрании? Тогда мне дружок в посылке набор иностранных сюрпризов прислал с пердунчиком». Митрохин захохотал во всё горло, так что в уголках его глаз появились слезы. «Жирная сволочь хотела меня из комсомола гнать за то, что я на контрольной полосе кучу наложил, и тревога сработала. Помнишь, какую он речь загнул?»